глава два фарс наша жизнь но иногда и ваша тоже господа пусть тот кто жил среди обид снося насилие и угрозы и счастлив был смеяй сквозь слезы пусть тот молчит а нам чьи помыслы чисты и души веселы хоть животы пусты нам нечего таить и в этом наша сила ведь мы живем за тем чтобы вам не тошно было Всех веселить, всех развлекать без исключения. Таков, друзья, удел шутов, их назначение. А что до ворчунов, свой век влачащих тяжко. То, коли м смех не смех, пусть хватит их кондрашка. Голос Фабия Скавра, который на Сиракузской набережной был мягок и вкратчив, теперь на корабле показался Луцию резким, грубым, злым. Фабий. пурпурной туники, перехваченной широким поясом, перечислял достоинства актеров своей труппы так, что все девять м у з покраснели бы от зависти. Потом представил их публике, кружком расположившейся на палубе. Ну, а теперь без лишних слов, своих товарищей представить я готов. Вот плут Лукрин. Его цветущий вид Вам ясно г о в о р и т что прямо с п о т р о х а м и он может съесть и нас, и судно вместе с нами. А это скрягограф, готовый удавиться за каждый ас. А это молодица, в а л ю м н е е хозяйка наша. Всех прошу похлопать ей за будущий успех. Поскольку вам скажу е е под властной в о л е и р о л ь юных дев, и старых сводниц роли. Меня же Фабием зовут. «Я в труппе этой старшим. Хоть пустомели я и враль, я в е с ь к услугам вашим». Зрители расхохотались. «Пустозвон», — подумала Люций, наблюдая за Фабием. А в это время толстуха Валюмния, втиснутая в желтую тунику, жеманно раскланивалась на все стороны. «Как видите, немало нас прошло здесь перед вами. Фарс — наша жизнь». Об этом вы, надеюсь, я и Двали, забыли, но не л и ш н е м н е все это повторить. Чтоб после представления вам было легче нас благодарить. Аплодисменты раздались точно же. Аплодировала команда корабля. Аплодировали воины, даже симка хлопала лапками по мачте. Только Луций смотрел, не шевелясь. Он внимательно разглядывал Фабиа. Жалкие стишки. Чушь какая-то. Но как их читает этот комедиант? б у р т о из х и л а А этот жест просто царский. Да этот парень умеет куда больше, чем кажется. Выступление началось с акробатических номеров. ф а б и ходил на руках, кувыркался. Толстяк Лукрин напрасно пытался ему подражать. Матросы и воины хохотали, когда он падал или когда получал за свои промахи пощечины и п и н к и от шепелявого старца Грава. Фабий расставил ноги, надломился в талии и в воздухе замелькали его ноги и руки. Подражавший ему толстяк свалился как куль при первой же попытке. А Фабий был словно без костей. Сопровождаемый одобрительными криками и аплодисментами, он покинул импровизированную сцену. Валюмния и граф жонглировали ножами, соревнуясь в ловкости. Под аплодисменты Валюмния взвалила графа на плечи и убежала вместе с ним. Разыгравшееся море заставило прервать выступление. Волны швыряли корабль. Приближался Мессинский пролив, со своими страшными водоворотами. Капитан дал команду всем, кроме матросов, спуститься в трюм. На носу с у д н о под эмблемой корабля, головой дельфина, выбитой из меди, капитан г о р н а к с для поднятия духа тянул из фляги неразбавленное вино. Этим он сегодня занимался с самого утра. А сейчас смотрел остекленевшими глазами, как корабль рассекал сдымавшиеся волны. Гарнакс пытался определить силу ветра, следя за тем, как судно приближается к середине пролива. При закрытом море ни один капитан не решался в е с т и военный корабль. А этот вызвался сам, но выхода не было, и Вителю и пришлось согласиться. Луций присматривался к г о р н а к с у и ничего достойного внимания не нашел в нем. Заросший детина в индиговой тунике – красный платок узлом завязан на затылке, пьяница и забияка. С перебитым носом в единственном ухе торчит золотая серьга. Ему бы мерзавцу давно висеть на корабельной рее. Но корабль он вел мастерски, даже когда напивался. А сегодня он выпил больше обычного. «Далеко ли до Мизина, Гарнакс?» – спросил Луций. Гарнакс повернулся к нему лицом и с полосованным шрамами – Судорожно цепляясь за поручни на носу корабля, чтобы удержаться в вертикальном положении. «Не так уж и далеко, благородный господин», — бормотал он. «Не будь перед нами этих проклятых сциллые харибды. У них в пасти мы можем оказаться в два счета». Луций помрачнел. «Постарайся, чтобы мы благополучно прошли пролив, да поменьше болтай пьяница». Держась за перила, г о р н а к с попытался изобразить поклон и зигзагами проковылял к трюму. Оттуда вскоре послышалась громкая команда. Кого-то он хвалил, кому-то угрожал. Ветер ударил в парус, затрещала мачта. Весла отчаянно скрипели в у к л ю ч е н а х По обнаженным телам гребцов стекал пот. Гартатор ритмично выкрикивал команду. Флейтист. по ней задавал темп гребцам. Свист кнута надсмотрщика тонул в этом шуме. Волны вздымались, и Трирема танцевала на них, как ореховая скорлупа. Скулила, словно побитая собака. Римскому воину неведом страх, любил говорить л у ц и подбадривая свой легион перед наступлением на Парфян. Вспомнив эти свои слова, он криво усмехнулся. а Вот Тит, первый из его центурионов, Его приближенный, правая рука. Человек ограниченный, тупой, солдат, усердный служака, который никогда не скучает. Единственное его желание – верно служить Луцию и добиться повышения. Этот Тит спокоен. А я, наверное, бледен. А решил Луций и громко обратился к Титу. Мы сейчас всего на расстоянии полета стрелы от царства Аида, Тит. Ты не боишься? «Нет, все в руках Нептуна, тут ничего не поделаешь. Что будет, то будет». Луций повысил голос. «У тебя есть жена, отец?» «Да, у него в р е м я семья. Голос Тита звучит спокойно, невозмутимо». «Ты просто герой», — иронически замечает Луций и чувствует, что слова эти обжигают ему рот. Корабль бросает на волнах, как легкое перышко. «Рулевой», Выровнял судно, но волна перекатилась через палубу. «Эй ты, господин!» — орал капитан с к в о с ь и коту. «Давай-ка вместе с дружком сматывайся в трюм. Смоет вас во волна, а меня п о в е с и т Эй, живо вниз!» Луций не шевельнулся. Вынул из складки плаща деревянную позолоченную фигурку финикийской богини Астарте. Он бросит ее в водоворот, когда они подойдут к нему ближе. е Как Нептун примет его жертву? Какой знак подаст ему? Рев моря оглушал, наводил ужас. Под громовые раскаты разверзалась бездна. Сказочная сцилла, чудище с шестью головами и тремя рядами зубов, притягивала корабль как магнит. Весло ломается за веслом, волны гонят потерявший управление корабль, но тут г о р н а к с с горсткой моряков Повисает на руле и кричит, стараясь перекрыть рев моря. «Влево, влево, ребята!» «Корабль трещит по всем швам!» «Влево взять влево!» «Дьявол и трусливые т душонки!» «Водоворот приближается еще влево, сукины сыны!» «Еще!» «Давай, давай!» В этот момент л у ц и бросает фигурку богини в водоворот, от которого Евтерпа проскочила всего в ста футах. Позолоченная фигурка, сверкнув искрой, влетела в бурлящие волны, Неведомая сила подбросила ее кверху и только потом ее поглотило море. «Прекрасное знамение и радостное», подумал Луций, «больших успехов достигну, прежде чем спущусь в царство Аида, благодаря вам Боге». Шум внезапно стих. Все продолжалось каких-то десять секунд. Водоворот ревет уже позади, вдали впустую волны опали, словно заработали весла. «Ура!» «Мы победили!» Крик радости потряс корабль. «Мы живы!» г о р н а к с залпом опорожнил флягу и, шатаясь, направился к Луцию. «Что скажешь, благороднейший?» «Этот путь и летом пройти трудно, а сейчас в январе совсем рискованно. Но даже и пьяный г о р н а к с всегда моряк что надо». «Спасибо тебе, капитан», — спокойно сказал Тит. «Нужно ему твое спасибо». Иронически усмехнулся Луций и бросил Гарнаксу три ауреи. Капитан поймал монеты на лету, трижды поцеловал изображение божественного Августа, как того требовал обычай, и радостно пробормотал. «Спасибо, мой господин. Золото – это живительная влага». И запил хриплым басом. «Для моряка весь мир не в грош, другое дело кружка». а к ней, чтоб было веселей, хорошая подружка. За кружку кто-нибудь всегда заплатит, это не беда. Беда, друзья, с подружкой, ведь с ней легко попасть в просак, как в лотерее может всяк, гра-ля-ля, тро-ля-ля-ля. Луций отвернулся. По его приказу рабы разносили хлеб, треску и разбавленное вино. С копченой треской вино идет отлично. «Доливайте, доливайте, поварята». Возольем Нептуну в знак благодарности за радость, за жизнь, вырванную из когтей смерти. За этот вечер, который мы могли бы уже не увидеть. Луций сидел возле мачты на свернутых корабельных канатах и тоже пил. Сколько удовольствия ожидает его впереди. Сладость т а р к в а т и н о в губ, золотой венок сената, а возможно и давняя мечта отца и его тоже, республика. Соленый запах моря, свежий, как запах девичьей кожи, щекотал ноздри. На подветренной стороне солнце тонуло в море, опускалось все ниже и ниже, и вдруг исчезло совсем. И лишь по всему горизонту разлился серебристо-серый свет, будто над морем раскрыли огромную жемчужную раковину. Все пили, вино разогрело кровь, повсюду слышались крики, песни, Безумный, безудержный смех. Над головой Луция на мачте моряк зажег масляный фонарь. Пламя в нем с наступлением темноты разгоралось все ярче и ярче. Подвыпившие актеры затеяли представление. Фабий подражал голосам повара, рулевого, г о р н а к с а Все смеялись до слез. «Ведь вот умеет же выдумщик!» Одно удовольствие. Луций улыбался. Гарнакс, сидящий рядом с ним, с вожделением таращил глаза на волюмнию, которая танцевала под звуки гитары. Близость женщины возбуждала его. Он наклонился к Луцию. «Но «Ну и зато у этой А, как у фессальской кобылы, по такому двинешь лапа заноет, а бедра, что те колонны в храме?» Луций брезгливо поморщился. Он привык к грубости солдат, и слова г о р н а к с а его не покоробили, но он не выносил запаха, который исходил от капитана. Луций поднялся и пошел спать.